Глава вторая. Покинув квартиру ювелира, Павел Васильевич вернулся в управление. Теперь у Зверева практически не осталось сомнений в том, что именно Моти и Куций были соучастниками убийства Чужого и Хлебникова. Тюремные наколки Моти давали высокую вероятность того, что этот Верзила сидел, а стало быть, в архивах обязательно должны были быть хоть какие-то сведения об этом долговязом типе. Что же касается Куцева, то теперь псковские опера знали его имя и фамилию, и его поимка теперь тоже являлась делом времени. Вот только было ли у них это время? Сообщив полученные от Богачёва сведения Вите Кравцову, Зверев отправил его рыться в архивах. Павел Васильевич прекрасно понимал, что пока его напарник перелопатит все нужные картотеки и отыщет хоть какую-то информацию о Куцме и моте, пройдет довольно много времени а судя по тому, с кем они имеют дело, времени на раскачку у Зверева не было. Поэтому Павел Васильевич не стал дожидаться результатов деятельности Кравцова и решил действовать немедленно. Поинтересовавшись, где Костин и узнав, что тот куда-то умотал, Зверев выругался, работать с напарником ему было бы проще. Ему хотелось как можно скорее познакомиться с Женей Гиркиным, поэтому он взял с собой двух других своих оперов, потребовал дежурку, и собрался было поехать по указанному Богачёвым адресу, однако ему помешали. Пришёл дежурный по управлению и сообщил, что Зверева срочно требует к себе Корнев. Явившись к начальнику, Зверев на него наорал и сказал, что нечего его дёргать по пустякам. Корнев на этот раз окончательно вышел из себя, тоже стал орать и брызгать слюной, и так и не отпустил Зверева, пока тот не доложил полковнику последние новости по делу о двойном убийстве на Гороховой. Пока он докладывал о Юджине, Моти и Куцем, Корнев, который на этот раз рассердился из-за пререканий Зверева на шутку, в отместку специально тянул время. Он делал какие-то пометки в своем блокноте и постоянно переспрашивал. Когда Зверев, красный как вареный рак, вернулся в кабинет оперативного отдела, его ждало разочарование. Оказывается, к этому моменту официальный рабочий день в управлении уже закончился, и дежурную машину забрал заместитель Корнева по оперативной работе, чтобы та отвезла его домой. Зверев побагровел еще сильнее и еще раз поинтересовался, где Костин. — Не появлялся, — отчеканил Дима Евсеев, — но звонил и просил его сегодня не ждать. — Что? — Дима помялся и отвел глаза. — Так и заявил, что сегодня не появится. — И это все, что он сказал? — — Не совсем. Сказал, будто что-то интересное нарыл, но обо всём доложат тебе лично. — Ну-ну. Ещё сказал, что занимается какими-то там пришлыми игроками. — Он опять со своими шулерами что-то там мудрит. Ну, пусть только явится, я ему устрою. Понимая, что в такую минуту со Зверем лучше не связываться, Евсей встал и пошёл к выходу. «Стоять — Стоять! — приказал Зверев. — Куда это ты собрался? Дима замер у самого входа. Просто хочу воздухом подышать. Это у нас тут уж больно накурено. Что, нельзя? Нельзя. Это почему? Потому что я тебя не отпускал». Евсеев вернулся за свой стол и некоторое время пытался смотреть звереву в глаза, но в конце концов отвернулся. «Я что-то не понял. Ты чего это от меня бежишь?» «Я не бегу. Бежишь, бежишь. И глазёнки свои от меня прячешь». «Ничего я не прячу». «Прячешь». — Ещё как прячешь. А ну, говори, что там в твоей голове. Я вас всех насквозь вижу. Это что-то такое, связанное с Венечкой?» Евсеев фыркнул и снова посмотрел на Зверева. — От тебя ничего не скроешь, Пал Васильевич. Просто не хотел я тебе этого говорить. Ты ведь всё-таки у нас начальник. А ну-ка, продолжай. Да просто у Вени, когда он звонил, язык уж больно заплетался. То есть он поддатый был. — Ну... — Вроде как да. — Теперь мне всё ясно. Ну, пусть только появится. — Василич, ты только Вене не говори, что я его тебе сдал, — умоляющим тоном попросил Евсеев. Зверев ничего не сказал, поднялся и вышел из кабинета. Прикрыв за собой дверь, он беззвучно рассмеялся. — Вот же Веня, вот прохиндей. Мы тут убийствами занимаемся, а он бражничает. — Ах да, у него же Катенька в командировку укатила, вот он и гульнуть решил. — и в кого это он у нас такой, от кого набрался? Прекрасно зная ответ на этот вопрос, Зверев снова беззвучно рассмеялся. За рулем черной управленческой «Эмки» сидел молодой водитель Игорь Сафронов и, слегка сгорбившись и пригнувшись к лобовому стеклу, энергично крутил руль. Машина то и дело виляла и подскакивала на ухабах. Справа от Сафронова, откинувшись назад, сидел Зверев, Задние сиденья занимали его подчиненные Горохов и Евсеев. Проехав по мосту, Эмка миновала склады, свернула за ними и остановилась у озера. «Выходим, дальше пойдем пешком», — скомандовал Зверев и первым вышел из машины. «А чего здесь-то встали?» — вылезая из Эмки, поинтересовался Горохов. «Можно было бы еще проехать, а так придет стопать километра три». И кто-нибудь тут же просигналит нашим друзьям, что в округе появилась чужая машина. Расправляя затекшие плечи, усмехнулся Евсеев. Зверев оглядел окрестности, посмотрел на часы и приказал. — Сафронов, жди нас здесь, только не спать, а то мало ли. Остальные рты прикрыли и вперед. Они двинулись вдоль домов, свернули на Ольховую и, миновав покосившийся деревянный колодец, остановились в кустах неподалеку от нужного им дома. На небе уже горели звёзды. Было прохладно. В окошке дома с табличкой номер семь горел свет. Окна были распахнуты, из дома доносились приглушённые голоса. Зверев прислушался. Их там как минимум четверо. Среди них одна женщина, — заключил Павел Васильевич, ощущая, как из-за ласковой прохлады летней ночи по его спине побежали мурашки. Он вышел из кустов и подошёл к забору. Ещё примерно минуту он осматривал дом и изучал двор. Резная ограда, стены, выкрашенные в синий цвет, шиферная крыша. Этот дом мало чем отличался от других, разве только тем, что кусты и деревья на приусадебном участке были аккуратно пострижены, а сам участок не был перекопан и захламлён, как у прочих. Когда Зверев снова вернулся к своим, Горохов ухмыльнулся. — Этот парень не аграрий. — Тебе же сказали, он англичанин, — пояснил Евсеев. — А в Англии картошку и арбузы на приусадебном участке не сажают. А что же они тогда там у себя в Англии сажают? Цветочки разные, кусты декоративные. — У этого вон облепих растёт. — Трипаться прекратили, — скомандовал Зверев. — Скройтесь куда-нибудь и следите за выходом и окнами. — Один пойдёшь. Это не опасно. Ты хотя бы ствол взял, — сказал Евсеев. Зверев достал из внутреннего кармана пиджака свой табельный ТТ и отдал его Евсееву. — Вот это тоже возьми. Майор отдал Диме пистолет и удостоверение. «Услышите шум — подключайтесь. Но только в самом крайнем случае. Если же мой поход в дом пройдет тихо, ждите. Сегодня постараемся обойтись без лишнего шума. Будем считать, что проводим разведку. Наша задача — узнать, кто здесь обитает, и по возможности проследить за гостями этого милого дома. Первый, кто выйдет — твой, Шурка. Второго посет Евсеев». — Венька, мерзавец, куда пропал? Если они разбегутся, то неплохо бы отследить всех. Сам он вести слежку не собирался, так как понимал, что его самого могут начать пасти. — Вот бы мне девица досталась, — мечтательно проговорил Горохов. — Если девица и выйдет, то наверняка не одна. — Куда бабе одной в такую темень идти? — рассудил Евсеев. — Да и какой ей смысл куда-то идти? — Она наверняка здесь ночь проведет. Для того и пришла. Зверев снова цыкнул на своих подчиненных и направился к дому. Когда он поднялся на крыльцо и постучал в двери, голоса на мгновение стихли, и вскоре дверь отворилась. На пороге стояла ярко накрашенная брюнетка в цветастом приталенном платье. Шею женщина увевала лисья горжетка, на пальцах поблескивали колечки с дешевыми камушками. Зверев учтиво откланялся, девица тут же расцвела — — Тебе кого, красавчик? — Юджин здесь, — проворковал Зверев. — А кто его спрашивает? — Мне его рекомендовали как человека, который может организовать для меня игру. Зверев не договорил, потому что в прихожую вломился мордатый мужик с расплющенным носом и поломанными ушами. — Ты кто такой? — Райка, а ну-ка, шатсель, нечего этому фраеру глазки строить. Когда женщина юркнула в комнату, мордатый перегородил Звереву дорогу. Павел Васильевич примирительно сказал. — Моя фамилия вам ничего не скажет. Я командированный. Мне рекомендовали Юджина как человека, который может свести меня с достойными игроками. — Достойными? — Так ты что же, тоже игрок? — Простите, не понял. Мордата отступил. — Ну раз ты тоже на игру. — Понаехала вас тут не пройти, не проехать. Что ж нам от тебя, Юджин, ничего не сказал? Зверев в очередной раз подумал о Вене. Неужели Венька был прав? В городе действительно что-то намечается, раз уж даже его приняли за игрока. Павел Васильевич решил закрепить успех. — Видите ли, я не совсем, чтобы игрок, — Зверев намеренно сделал паузу. — Клякса! А ну, тащи его сюда, посмотрим, что за фрукт! — послышался из глубины дома голос. мордаты отступил, и Зверев вошел в дом. В помещении был накурено. На столе лежали банкноты и раскиданная колода карт, стояли граненые стаканы с бесцветной жидкостью, из переполненной пепельницы валил дым. Бутылка водки, полупустая миска с квашеной капустой и небрежно порезанный на толстые ломти кусок сала свидетельствовали о том, что сидевшие за столом картежники не отличаются особой изысканностью при выборе еды и не блещут хорошими манерами однако сама комната все же вызывала, если не одобрение, то уважение. Массивный шкаф из темного дерева, резной комод, пара ушастых кресел и стеганный кожаный диван. Все эти предметы мебели Зверев вовсе не рассчитывал увидеть в этом доме. А еще в самом дальнем углу комнаты стояла трехсекционная бамбуковая ширма. «Да уж», — подумал Зверев, — «местный хозяин человек определенно цивилизованный. Чего не скажешь о его неказистых гостях». Неужели этот Юджин и впрямь самый настоящий англичанин? За круглым столом, застеленным зелёной скатертью, с белой бахромой, сидели трое мужчин. Стоявший за спиной мордатый, продолжал дышать зверево в затылок густым перегаром. Размалёванная красотка Райка тут же встала за спиной сидевшего лицом к выходу плотного в роговых очках мужчины с одутловатым лицом и усиками-щеточками. Райка, навалившись на очкастого своей пышной грудью, обняла его за шею. По правую руку от усатого сидел худосочный белобрысый парень с рябым лицом и толстыми губами. По левую развалился чернявый коротышка с калиновидной бородкой и узкими глазками. Больше всех на роль хозяина дома походил усатый очкарик, но Зверев решил не спешить с выводами. — Входите, молодой человек, — довольно мило скались, — произнес очкастый и почесал подбородок. «Так кто, вы говорите, вас направил к Юджину?» Зверев довольно непринужденно сел в одно из кресел, облокотился при этом на подлокотник, продемонстрировав присутствующим золотые запонки и наручные часы слава с серебряным корпусом и сапфировым стеклом. Павел Васильевич быстро оценил ситуацию. Никто из присутствующих не подходил под описание Куцева и Моти, и это было на руку Звереву, но он все еще не спешил с выводами. — Вообще-то я пока еще не сказал, кто меня к вам направил. — Так будьте любезны, скажите, — настаивал очкастый. Набрав воздуха в грудь, Зверев решил рискнуть. — Тимофей! Тимофей Самошин! «Куцый — Куцый? — удивился Белобрысый. — Именно он. — То есть вы не один из... — очкастый запнулся на полуслове. — Заткни фонтан, доктор, — процедил чернявый. — Клякса, какого чёрта ты его сюда пустил? — строго спросил Белобрысый. Мордатый засопел, шагнул к Звереву, но тут же остановился, потому что в этот момент из-за ширмы, стоявшей в дальнем углу, послышался скрипучий голосок. — Не суетись, Клякса, и ты, Пичуга, не отсвечивай, пока тебя об этом не просят. А уж про вас, мой дорогой Николай Иванович, я и вовсе молчу. Кто и зачем сюда приглашен, вас вовсе не касается. Очкастый тут же съежился и убрал со своей шеи руки Райки. Зверев же понял, что ошибся с предположениями насчет очкастого. Ширма в дальнем углу дернулась, и Павел Васильевич увидел еще одного обитателя, не совсем обычного дома в Орлицах. Отгородившись от прочих в плетеном кресле-качалке сидел сутулившийся старикан с нелепой седой шевелюрой, крючковатым носом и холодным прищуром глаз. Одет он был в белую рубашку, темно-синий саржевый жилет и клетчатые брюки. Старикан держал в руках потрепанный томик Достоевского с вложенным в него позолоченным лясе. — Может, хватит ломать комедию, товарищ майор? — продолжал сутулый старикан. — Если вы ищете Куцева, так можете сами убедиться, что его здесь нет. — Майор? Этот тип мент? — Чернявый вскочил. Зверев почувствовал движение за спиной и резко обернулся. Очутившийся за его спиной мордатый стоял в одном метре от него. Он слегка согнул ноги в коленях, словно готовился к прыжку. Левую руку он держал перед собой, а правую прятал за спиной. — Клякса! — Клякса! — Сядь на свое место и угости нашего гостя салом. Ты ведь именно для этого вытащил нож, не так ли? — все тем же скрипучим голосом процедил старик. Мордатый в растерянности оглядел всю компанию, вынул руку из-за спины и, зверев, увидел в руке здоровяка нож. — Сядь, клякса! — продолжал старикан более спокойным тоном. — Не нервируй нашего гостя. Уверяю тебя, это небезопасно. Мордатый сел за стол и крупными ломтиками нарезал лежавший на столе кусок подкопченного сала. «Ты, Якут, тоже сядь и не отсвечивай!» Чернявый повиновался. Увидев, что угроза миновала, Зверев обратился к старику. «Знаешь меня?» «Кто же не знает легендарного Пашу-зверя?» «Если я правильно понял, Юджин, это ты!» Зверев косо посмотрел на не особо чистые руки мордатого кляксы, которыми тот только что резал сало, и скривился. — Юджин, это я, — сказал старик. — Итак, зачем вы здесь? Если я правильно вас понял, вы здесь не для того, чтобы лакомиться нашим салом. — Ты меня правильно понял, старик. Я здесь действительно не для того. — Вам нужен куцый. Как видите, его здесь нет, — Юджин развел руками. — Мне жаль, но вы напрасно тащились в нашу глушь, и я ничем не могу вам помочь. — Знаешь, где он может быть? Старик развел руки в стороны. — Не имею ни малейшего понятия. — Где Мотя, ты, конечно, тоже не знаешь. — Разумеется. Зверев поднялся и подошел к Юджину. — Куцева и Мотю мы подозреваем в убийстве. Если ты или кто-нибудь из сидящих здесь знает где эти двое, то лучше скажите об этом. Укрывая убийц, все вы автоматически становитесь соучастниками преступления. Так что советую хорошенько подумать. Раскрашенная райка задержала дыхание. Очкастый, которого Юджин назвал Николаем Ивановичем, а чернявый доктором побледнел и втянул губы. Клякса стал мрачнее тучи и рефлекторно коснулся рукой глянища своего сапога, где теперь лежал его нож. Чернявый по прозвищу Якут щелкнул костяшками пальцев. Один лишь Юджин по-прежнему олицетворял собой само спокойствие. «Не нужно нас пугать, гражданин Зверев. Мы впрямь не знаем, где сейчас находятся Мотя и Куцей. Это правда». «Может, еще скажешь, что они здесь никогда не были?» «Бывали. Сюда приходят разные люди. Это мой дом, и мы здесь немного развлекаемся». «Играем в картишки. Что в этом плохого?» «А про постановление Совнаркома наркома двадцать восьмого года ты разве не слышал? Его пока еще никто не отменил». Юджин скрипуче рассмеялся. «Постановление о закрытии игорных заведений. Как же не слышал? Слышал? Но вы ведь не хуже меня знаете, майор, что это постановление не запрещает проведение самих игр». «Запрещены лишь те игры, где с посетителей берут деньги за игру. Здесь же мы просто проводим досуг, развлекаемся, так сказать. Все, кто сюда приходят, приходят добровольно и не платят за это. Так что уж извините». Зверев поморщился. «Ну что ж, законы ты знаешь, старик, это хорошо. В таком случае я ухожу, но что-то мне подсказывает, что мы еще встретимся». Зверев поднялся и уже на пороге сказал. — Ах, да, совсем забыл. — Если ты не знаешь, где Моти и Куций, может, тогда подскажешь, где мне искать Бурова? Старик дернулся. Его нижняя челюсть слегка отвисла. — Я не знаю никакого Бурова. И вообще я устал и хочу спать. Старик вылез из своего кресла. — Посиделки закончились. Убирайтесь, убирайтесь все. Вся компания тут же начала собираться. Однако Зверев решил повременить. Все прочие шептались и переглядывались, но никто так и не посмел возразить. Первым вышел Белобрысый. Вслед за ним дом покинули Очкастый и перепуганная Райка. Последними удалились Якуты Клякса, которые все еще косились на Зверева с неприкрытой злобой. Когда они остались вдвоем, Павел Васильевич снова приблизился к хозяину дома и тихо процедил сквозь зубы. «Мне нужен Куцый, мне нужен Мотя, мне нужен Бурый». «Раз ты не захотел мне помочь, я сам их найду. Можешь в этом не сомневаться». Сказав это, Зверев вышел из дома, даже не удосужившись прикрыть за собой дверь. Выйдя в прохладную ночь, Зверев не увидел ни доктора с Райкой, ни Кляксу, ни Пичугу с Якутом. Своих затаившихся в ночи оперов он тоже не заметил. В надежде, что хоть кого-то из вышедших из дома Юджина ночных картёжников удастся отследить, Зверев побрел туда, где его поджидала дежурная машина, но той на нужном месте не оказалось. До города он добирался пешком, прекрасно понимая, что его опера наверняка задействовали машину для слежки. Не заходя домой, прямиком двинулся в управление и остаток ночи марил в кабинете на кушетке. Проснувшись в половине десятого, Зверев умылся в туалете и, вернувшись в кабинет, поставил на плитку чайник с водой. В одиннадцать в кабинет вбежал запыхавшийся Шура Горохов и сообщил, что после того, как все гости Юджина вышли из дома, они направились к стоявшей на соседней улице машине, и все уехали на ней. — Ты уж прости, Павел Васильевич, что мы тебя одного оставили. Сам же понимаешь, что нам пришлось дежурку забрать, — сказал Шура, глядя на помятую физиономию начальника. — Не гунди, говори, что узнали. Смогли хоть кого-то отследить? — заваривая чай, поинтересовался Зверев. За рулём был очкастый мужик в шляпе, рядом с ним села женщина. Остальные трое ехали сзади, сообщил Шура, и тут же паник. Ну, марка машин, цвет номер. Победа! Государственный номер ПО-5987. Когда они доехали до Ленинской, вышел Белобрысый. Сафронов меня высадил, и я пошёл за ним, но упустил. Этот чёрт в глухой переулок свернул. Я туда сунулся, а его уже и след простыл. Ну, я покрутился, покрутился и домой пошёл. «Выспался, наверное, не без злой иронии», — сказал Зверев. Шура обиделся и хмыкнул. «Не я один сегодня осыпаюсь". Зверев тоже хмыкнул. «Это что же, веньки опять нет?» «Ну, я его, по крайней мере, не видел», — продолжая дуться, ответил Шура. «Ладно, Соня, пошли чай пить». Зверев вздохнул. «Выходит, Пичуга от нас ушёл. Как теперь узнать, что это за птица?» После того, как они наполнили стаканы чаем, в кабинет вошел Евсеев. — Ну, а ты что скажешь? — сходу поинтересовался Зверев. — Тоже ничего не выяснил и полдня проспал. Евсеев подошел к столу, налил себе чаю и, хрустнув кусочком сахара, рассказал. — Когда Шурка отправился за Белобрысом, мы поехали дальше. Здоровые коротышка, похожий на китайца, вышли у центрального гастронома, а мы с Сафроновым поехали за победой. Женщина вышла на Алтаева и вошла в дом номер семь, а очкастый добрался до улицы Красных партизан и, поставив машину у четырнадцатого дома, вошел в третий подъезд. Зверев оживился и снова поприкнул Шуру. — Учись, молокосос, как работать надо. — Так у них машина была, а мне по подворотням пришлось шастать, — фыркнул Шура и тоже принялся грызть трафенат. Евсеев тем временем с улыбочкой продолжал. — Но это еще не все. После того, как очкастый скрылся в подъезде, я вышел и по вашему методу решил порасспрашивать соседей. — Это ночью-то! Кого ж ты там расспросил? — едва не поперхнувшись сахаром, воскликнул Горохов. — Зачем же ночью? Я Сафронова отпустил, а сам на лавке до утра просидел, познакомился с дворником, он мне много чего рассказал. И про то, где наш очкастый живёт, в смысле, в какой квартире, и про то, что у его победы, которую он в лотерею выиграл, движок подтраивает, и ещё про многое другое. «Так, — Так-так, продолжай! — от волнения Зверев опрокинул свой стакан и обварил себе пальцы. — Фу ты, чёрт! Димка, рассказывай уже! — Оказывается, прозвище нашего очкастого — доктор. — Это я и без тебя знаю. — Знаете, почему его так называют? «Наверное, потому что он врач. А вот и нет. Наш очкастый владелец Победы не имеет ничего общего с медициной. Работает заведующим на плодово овощной базе в а Доктором его называют, потому что по паспорту он Николай Иванович Пирогов». Николай Иванович Пирогов — русский врач, основоположник русской военно-полевой хирургии. «Он женат и имеет двух очаровательных пухленьких дочурок семи и тринадцати лет». Жена Николая Ивановича — ворчливая толстуха с пергидрольной завивкой и с бородавкой на носу. Что же касается размалёванной брюнетки, которая вышла из его машины на улице Алтаева, судя по описанию сторожа, никоим образом не является супругой гражданина Пирогова. Зовут её Раиса и работает она экспедитором на той же самой торговой базе, что и наш вышеупомянутый доктор.